Часть сорок пятая Солнце зависло в небе, как пузырь на луже И никак не хотел опускаться Михаил сидел в княжеском керку на совете Рядом были Калина, Зырян, Бурмот и Сур Они говорили что-то, а Михаил не слышал Глядя на дыру дымохода в кровле и тоскливо ожидая Когда же сквозь нее стрельнет искоркой первая звезда? Догорающий очаг углями освещал бревенчатые стены Низкий потолок, заплесневевшие бревна наката И белые нитки корней, свисающие из стыков Перо тайменя, волшебное светило Блеснуло в дыре дымохода, как в проруби Михаил поднялся, никого не видя, и, ничего не объясняя, пошел на воздух. Сделав по двору несколько шагов, князь споткнулся. В траве валялась всеми забытая голова русского сотника. В ее глазах отражалась луна. Страшные искаженные губы, казалось, улыбались Михаилу. Князь, не задумываясь, Попнул ее в крапиву под стеной керку, словно треснувший горшок. Городище, заросшее молодой травой, с низкими землянками, с идолами, чистоколами, угасающими кострами, все сплошь, усланное спящими людьми, походило на большой плод, что тихо плывет по звездной реке. Теплая полночь звенела. Днязь медленно пошел вперед, разглядывая встречных. Тичи и Осыку он нашел у княжьего вала. Осыка сидел, привалившись спиной к камню насыпи. В зубах он держал длинную тростину, саженную у коровий рог, где тлели угольки сара вагульского курения. Глаза у асыки были тусклые, оловянные. Из ноздрей медленно выползал дымок. Вагул ничего не видел и не слышал, отрешившись от земного мира. Птича спала рядом на кошме. Она так и не сняла воинского снаряжения. Михаил опустился на корточки, подождал. и осторожно стащил с головы Тичи шлем. Черные густые волосы рассыпались по плечам, по лицу, по ровдуге кошмы. Михаил коснулся кончиком пальца виска Тичи, ощутил теплое трепетание жизни. Он поднял глаза. Хумляльт молча смотрел на него. Михаил встал и пошел на вал. Он взялся за руками за зубцы чистокола и огляделся. Отсюда была видна вся долина колвы, мягкие волны холмов и лугов, застеленные прозрачным туманом, темные лезвия реки, леса дальнего берега. за которым на окоеме вставало зеленоватое свечение. В небе над искоркой сияли сотни тысяч, сотни тысяч звездного воинства, словно собравшаяся сюда рать. Луна колесом катилась в дыму млечного пути звездной ворги, древнего пути птиц-пермяков. Плохло речной свежестью, молодой травой, оставающими углями, прелым деревом, пармой. Сзади захлопали крылья. И, оглянувшись, Михаил увидел, что на макушку ближнего идола сел филин, осветив Михаила желтым кошачьим взглядом. «По мою душу прилетел, побратим, тихо спросил Михаил. «Судьба сова». Судьба, сова, думал он. Полночь и одиночество. Сегодня от меня ушел бурмот. У меня не было никого надежнее бурмота. И вот он меня оставил. Может, он и прав. Если я не смог остановить побоище, остановить Кочиима, то я должен был идти в бой вместе с ними и погибнуть? Нет. Не то страшно, что погибнуть. Они этого не знают, не видят. Они собираются драться дальше, а я... Я проиграл уже тогда, когда оставил чердень. Я был побит не московитами, а той подлой рукой вора, что зажгла огонь в Тайницкой башне. Я пришел сюда в Искор, уже побежденным А им кажется, что все еще впереди, что ничего еще не решено. В моей судьбе уже не важно, отбросим завтра мы, московитов, или они нас все же одолеют. Моя судьба уже завела меня за этот поворот, а жизнь за ней еще не поспевает. Ничего, догонит. Казалось бы, откуда тоска? Откуда печаль? Откуда эта уверенность в завтрашней неудаче? Московиты сильны, но и пермяки сильны тоже. Он князь, хоть и с небольшим, но с верным и послушным войском, в крепости до ныне неприступной. Люди его отважны и не желают сдаваться. Любой, кто посмотрит на все это со стороны, скажет еще только половина на половину, что московиты победят. Почему же он князь в этом уверен? Потому что оставил чердень, потому что жена его, Ламия, вновь сбежала к Хумляльту. И значит, воля каменных гор уже не с ним. Смешно, нелепо. И все-таки завтра московиты победят, потому что на их стороне судьба. Но если судьба уже предрешена, зачем же она завела его, князя Михаила, сюда, на Искорскую гору. Зачем? Для чего? Что еще ей нужно от князя? Да, он согласен идти в потоке своей судьбы. Он не дурак, чтобы переть против течения, не трус, чтобы выбираться на берег, не глупец, чтобы искать другую судьбу, не безумец, чтобы торопить ее бег, не малодушный, чтобы влачиться безвольно. Он хочет именно идти одним ходом, Осмысленно, твердо до конца. Чего же тебе, сова, от меня надо? Михаил знал, что надо. Пусть завтрашний день ничего не изменит в его судьбе, но зато он покажет, каков князь как человек. Остается ли он самим собой. У него только одно оружие против всех бед, обмана и зла. Только одно доказательство – существования своей души и себя самого на земле – достоинство. Он – человек, живущий в мире людей по людским законам. А людской мир – это толчья волн над глубинным и ровным течением судеб. Пусть его судьба видит, что князь принимает ее не как раб, не как влюбленный, не как мятежник и вор. Князь принимает ее с достоинством. Он не потерял головы вчера ночью и не пошел на московитов скотчей. Он и завтра не смолодушествует и не опустит перед пестрым хоругви. Пусть он знает свою судьбу, и пусть судьбе безразлично, каким он пройдет свой путь. Ему это не безразлично. Он пройдет путь с достоинством. Грядущий день будет... самым важным в его жизни. И прошлому, и будущему он покажет подлинного князя Михаила Великопермского. Те люди, что сейчас спят за частоколами городища, ждут битвы, и он будет драться вместе с ними. Но они спят, потому что принимают судьбу душой. Их судьбы — лебеди. А он стоит в полночи На княжьем молу, Потому что его судьба — сова И он принимает ее Разумом Сколько огней вокруг Думал Михаил Луна, звезды И млечный путь, что отражается в колве Зарево заката у горизонта Угле очагов в городище, костры московитов в дальнем перелеске и огнища погребальных тризн на берегу реки, А в поле, где полегло войско, светляки, светляки. Я могу все, что захочу, бежать отсюда в одиночку или увести людей, сдаться московитам с головой. Или замириться торгом. Но я выбираю бой. Так всегда. Говорят, судьба не дает выбор. Это неправда. Судьба дает выбор. Но настоящий выбор только один. Я принимаю судьбу. Я принимаю завтрашнее поражение. Но я принимаю судьбу с достоинством. Поэтому завтра... Я принимаю бой. Михаил долго стоял на княжьем балу, а потом спустился, вернулся в свой керку, где уже спали бурмот Калина и Зырян, тоже повалился на лежанку и тотчас глубоко, без сновидений, заснул. Разбудили его трели рожечников, которые играли тревогу. Из неконопаченных щелей в стенах тянулись полосы бледного света. Снаружи доносились крики топот-ляск. Бурмота и зряна в керку не было. «Вставай, князь!» — весело позвал Калина, сидя, натягивавший сапог. «Княжество проспишь!» Михаил молча тяжело поднялся. Виска хламила. Он вышел во дворик. Войны с оружием бежали к воротам. На валах лучи тягнули луки, насаживая теву. Черные кострища уже не дымили. Пермяки предпочитали идти в бой голодными. Светлое умытое солнце едва приподнялось над горизонтом, сзади осветив городище. Появился с корчашкой калина. Михаил ополоснулся, отнял корчагу, стал пить. Калин опять нырнул в керку и вернулся с княжеским колонтарем и перевязью в руках. На его кудлатой голове криво сидел боевой шлем князя. Михаил напялил тяжелый, как мокрая шуба, доспех, перепоясался и снял с Калины шлем. «Не по твоей башке, Роблин!» — мрачно сказал он. Шлем был мал, кожа подкладки сохлась. Михаил морщись пристраивал его на темени, а потом сдернул и швырнул в крапиву. «Похоже, не по твоей!» — ухмыльнулся Калина. Михаил угрюмо поглядел на него. Калина ответил прямым, понимающим взглядом. Тоска на душе у князя стала еще острее. Калина подал древко и свернутую хоругвь. Больше не пререкаясь, они пошли на вал. Здесь князь развернул хоругвь, насадил ее на древко и вбил древко в землю. Он сделал это буднично, спокойно, словно сажал деревце. Хоругвь тяжело плеснулась под свежим ветром, и над искором засиял серебряный медведь на алом поле, что нес на спине книгу и крест. Русские ратники вокруг снимали шапки и крестились, пермики поклонились медведю. — Ну, бывай, князь! — Калина хлопнул Михаила по плечу, и сбежал вниз, направляясь к своим. Щурясь от ветра Сколвы, Михаил разглядывал долину. Вдоль чистоколов выстроились все защитники и так же, как князь, смотрели вперед на подножие горы. Там, в тени и рядами брусничен, поднимались раки московитов, одетых в красные кафтаны поверх кольчуг и прикрывавшихся червленными щитами. как солнечные блики на волнах светлели, среди них обнаженные брони сотников. Михаил сверху рассматривал укрепление «Искара». У самого нижнего частокола на валу мелькал бурмот. Что-то приказывал, мечом махал в сторону московитов. На коротком кольчужном рукаве его руки, отрубленной пилыми, болталась цепь с железным шаром, усаженным гвоздями. Это оружие бурмот придумал себе сам, Велел отковать, подвесить к рукаву и научился действовать ему ловко, страшно беспощадно. Бурмот ушел от меня на самый край, на самый дальний рубеж, подумал Михаил. Там опаснее всего, там верная смерть. Конечно, он хочет погибнуть. Погиб его отец, и князь его предал. Второй частокол оборонял и сур. И Михаил сразу нашел его, Торчавшего среди пеших на коне. Третий вал взял на себя зырян. Вот он сидит на камне, Мечом ковыряет землю, ждет. Тот вал, что был перед ним, Михаил отдал Калине. Кудлатой седой головы хромодела Нигде не виднелась. Наверное, калина надел шлем И стал неразличим Среди прочих шишаков, ерехонок, Кольчужных назатыльников, Бармицы, плеч. Княжий вал... Пятый Михаил оставил за собой Он окинул взглядом частую цепочку своих воинов Где-то среди них Осыка, который должен был отсиживаться за своими горами И Тича, которая обещала ждать его с детьми в Дие. Михаил прогнал мысли о Ламии и Хумляльте Перевел взгляд на московитов Тех было тысячи полторы, может и побольше У него же имелось сотен пять воинов, по сотне навал. Эх, коча-кочиим, зачем же ты скормил войско пестрому, не поверив предостерегающим словам? И вон, там вдали, за рядами московитов, всадники с хоругвями в расшитых корзнах, с длинными яловицами на высоких пиках, с крученными яблоками на маленьких круглых щитах, с блестающими зерцалами на груди. Скорее всего, это и есть князь пестрый со свитой. Раздался тонкий крик бурмота, и туча пермских стрел взмыл из-за чистокола, поднявшись на высоту княжьего вала. И тотчас такая же туча взлетела над московитами, небо замельтешило, стрелы посыпались вниз. Дружно взвыли люди, и боевой рев полосами раскатился по валам, и в него вклинилась яростная московитов. Московские стрелы дождем падали на искор, перелетая даже Михаилу Хорубувь, и ближайший князю воин покосился, чуть приподняв щит, не укрыть лет беды. подножья горы гулко бабахнула. Там на козлах лежала длинная железная труба, из жерла которой струился дымок. Ворота в нижнем частоколе осели на треснувших деревянных петлях и рухнули плашмя, будто расколдованные. Красные кафтаны тотчас рванулись в проход. На пространстве между двумя частоколами забушевала рукопашная. Московиты все бежали и бежали вверх по склону. словно кто-то забрызгал склон кровью. Пермики, ошеломленные внезапным взятием ворот, не готовые драться на валу и под стеной, все же успели развернуться навстречу врагу. Но московитов было больше, гораздо больше, и число их все увеличивалось, будто ради их были бесконечными, и они валили воинов Бурмота, как буря валит сухостой. А лучники на валу и сура, не могли даже поддержать своих. Московиты скосили бурмотовских лучников, заняли их места, били стрелой в любую голову, что мелькнет за зубцами, не давали разобраться к кутерьме, где свои, где чужие. И сразу же с десятка сажен насквозь прошибали и шлемы, и черепа. Стук, треск, звон и вопль понизу серпом отсекли искор от долины луга. На других валах люди кричали махали оружием от бессилия, но чем они могли помочь гибнущей сотне бурмота, если были разделены гребнями тына? Михаил видел и самого бурмота, вертевшегося среди окруживших его московитов. Высверкивая крестом, носился его меч и черным молотом бил шипастый кистень, проламывая щиты и головы. Бурмот не отступал, Наоборот, он пёр на пролом без цели, лишь бы вперед, где больше красных кафтанов, на которых кровь не была заметна. Так страшен был напор этого маленького, однорукого пермяка, что московитам, наверное, показалось, что это вовсе не один человек. И они отступали, еле отмахиваясь от меча и кистия, мешая друг другу, теснясь, путаясь и все же, наконец, подставляясь, под наповал удар. Сверху или наискосок. Но вдруг что-то случилось с бурмотом, и он рухнул лицом вниз. Уже не добивая, а затаптывая его, московиты рванулись к воротам из сурого вала. Ворота открывались. «Стой!» — закричал Михаил, но его не услышали даже те, кто находился рядом. «Это сур. Запертый за тыном, обезумел и велел открывать, чтобы ринуться в сечу. Что-то визжа, он вылетел на коне и врубился в самую свалку, и тотчас исчез, выбитый из седла. А московиты, сминая защитников, подперли в ворота, и через миг черно-красная каша забурлила на исуровом валу под чистоколом Зыряна.